Глава 27 Муромцев, Барабанов и Рафиков стояли у входа в управление. Роман закурил и спросил у Рафикова. Далеко отсюда лавка этого Чередникова. «Нет, 20 минут езды», — ответил тот, делая знак дежурному экипажу у ворот. «Но я с вами не поеду». «Почему же?» «Мне все же кажется, что эта версия с медом несколько надуманная. Мед у нас все едят, включая меня, да теперь и вас». «И медовуху пьют тоже все, так что...» «Но ее все равно необходимо проверить», — ответил Роман. «Разрешите с вами, Роман Мирославович», — попросился Нестор. «Хорошо, поехали». Барабанов с улыбкой приподнял картуз, поклонился Рафикову и поспешил за начальником к прибывшему экипажу. Помощник полицмейстера посмотрел им вслед, усмехнулся и пошел назад. Усевшись поудобнее, Нестор задернул шторки на окнах и тихо сказал. — Роман Мирославович, я ведь там не все сообщение от Лилии озвучил. Было еще кое-что. — Неужели? — удивленно спросил Роман. — Почему же ты умолчал? — Рафиков бы не понял. Да и его оно вообще не касалось. Оно было адресовано отцу Глебу, и звучит оно так. — Сокруши Симона Волхва. Он как услышал об этом, так сразу ушел в затвор. «Куда? В затвор?» «Ну да, в нору какую-то в лесу у монастыря. Тут неподалеку, где отшельник жил. Сказал, молиться будет до иступления. Больше я ничего от него не добился. Роман Мирославич, а к чему это вообще? Что за история с волхвом? Она библейская?» Муромцев прокашлялся, вздохнул и сказал. «Да, Нестор, это библейская история, но она апокрифическая. Ее нет в канонических собраниях Библии. Если в двух словах, то история о том, как святой Петр в магическом, так сказать, поединке победил Симона Волхва. А если не в двух словах, очень интересно, вы читали этот апокриф? Читал и прекрасно помню. Что ж, расскажу, пока едем. Надеюсь, кто такой святой Петр, не надо объяснять. Ну вот, однажды он прослышал, что в Риме объявился некий Симон Волхв. Этот Симон называл себя последователем Иисуса и свои чудеса творил именем Христа. Однако Петру явился ангел-господень, который открыл ему, что на самом деле Симон силу свою от сатаны имеет. Еще есть другие апокрифы, в них Симон Волх выдавал себя за воскресшего Христа. — Надо же, — сказал Нестор, — я и не слыхал о таком. — Святой Петр, — продолжил роман, — Уже был знаком с Симоном, они пересекались в Иерусалиме, откуда Петр изгнал его с позором. Тогда-то Пётр и выяснил, что Симон, называющий себя христианином, на самом деле был мошенником, вором и конченым аферистом, и колдуном, да. Он с помощью волшебства обворовал одну богатую вдову, которой представился апостолом. Ангел Господень, когда сообщил Петру об этом происшествии, и подельников Симона взяли с поличным, сам Симон сбежал. Вдова уверовала во Иисуса, приняла христианство, а возвращенные ей украденные деньги отдала Петру. И вот Петр узнает, что Симон Волхв добрался до столицы империи, принявшись за старое. Апостол отправляется в Рим, и первым делом по прибытии он посещает синагогу. Экипаж дернулся и остановился. Кучер спрыгнул на землю и сказал, «Приехали, господа?» «Хорошо, пойди чай попей, нам поговорить надо». Отозвался Муромцев, просунув в приоткрытую дверь монету. Так, на чем я остановился, Нестор? Пётр в синагогу пришел римскую». Да, и христиане в этой синагоге стали жаловаться Петру на афериста Симона. Мол, раньше некий сенатор марцел всегда жертвовал их общине, помогал как мог. А теперь все деньги тратит не на истинных христиан, а на этого мошенника, который верит не так, как надо. Они попросили Петра изобличить ересь Симона, и Петр отправился в дом Марцелла. Там, увидев сидящего на цепи пса, Петр наделил его человеческим голосом, чтобы тот доложил о прибытии апостола. Увидев это чудо, хозяин дома вышел навстречу Петру, упал в ноги и покаялся в ереси. Но Петр не остановился на говорящей собаке и предъявил сенатору другие чудеса. Для начала он собрал разбитую статую императора, осколки которой лежали во дворе. Далее он бросил в искусственный водоем при доме сенатора вяленую селедку, и та, жив, весело замахала хвостом. И в конце концов он совершил третье чудо. Чтобы не спорить с Симоном лично, послал к нему женщину с семимесячным младенцем, устами которого, как известно, глаголит истина. И в богословском споре младенец легко победил еретика Симона и приказал ему убраться из Рима. Все эти чудеса в виде говорящей собаки, ожившей селедки, собравшейся статуи и проповедующего младенца оказались вполне убедительными для слушателей деяний поверивших, что Пётр пророк и апостол Христа, а Симон Волхв — обманщик и слуга дьявола. Но искушенная римская публика потребовала иные доказательств, поэтому префект Рима Агриппа приказал устроить на городском форуме магическое состязание между Петром и Симоном Волхвом. Стоит ли говорить, что свободных мест на форуме не было? Как только Агриппа дал знак к началу состязания — Симон прошептал заклинание, и слуга, стоявший рядом с префектом, упал замертво. Петр тут же его оживил, наложив на умершего слугу руки. На следующий день для второго состязания на форум принесли недавно умершего римлянина. Симон стал ходить вокруг него кругами, читая заклинания, и вскоре покойник пошевелил головой, открыв глаза. Префект онемел от изумления и воскликнул, что это и есть истинное чудо. Но Петр поспешил ему сказать, что никакого чуда нет, ведь труп не ожил, а всего лишь покивал головой и открыл глаза, а это совсем не то. И чтобы показать Агриппе истинное чудо, он оживляет покойника и удаляется. В благодарность за воскрешение мать бывшего покойника дает Петру две тысячи золотых монет, А сам воскресший — 4000 а одна благородная римская Матрона, уверовавшая в Христа, целых десять тысяч. — Ого! — воскликнул Нестор. — Вот это прибыли! — Да, и эти прибыли не давали покоя Симону, поэтому он продолжил ходить по Риму, совершая чудеса, отбивая тем самым у Петра римских верующих и их подношение для общины. И вот настал третий этап состязаний. Симон Волхв заявил, что он пролетит над Римом, как птица. И действительно, в назначенный день он, к восторгу толпы, взлетел над форумом. Но его воздушный триумф длился недолго. Петр вознес молитву Господу, и Симон камнем упал на землю, разбившись насмерть. Вот, собственно, и вся история про Петра и Симона Волхва, Нестор. «Очень занимательно и познавательно, Роман Мирославович». — сказал Барабанов, выглядывая в окно экипажа. — Ну, а что это значит? По мне, так бред какой-то. — Очевидно, — задумчиво ответил Муромцев, — речь идет о том, что наш убийца умеет летать и что он использует какую-то магию для своих обрядов. Но... — Ну, хорошо, — согласился Нестор. — Очевидно, опять какой-то образ. Летать он умеет. Смотри, чего? — Понятно дело, что консультации нашего медиума пришить к делу у нас не получится. Но помочь нам Лилия сможет, согласитесь, Роман Мирославович Муромцев закивал, вспоминая, как он впервые увидел в кабинете эту худую белокурую девушку с горящими глазами, которая с ходу разгадала смысл стежка считалки про звонаря и фонарь. Лилию Ансельм в качестве медиума пригласил сам Нестор, встретив ее в спиритическом кружке. Сразу стало ясно, что он неравнодушен к этой загадочной, молчаливой особе с белыми, как молоко, волосами. Ее душевное состояние серьезно пошатнулось после того, как в юности с ней произошел трагический случай. Собственно, после этого она и стала заниматься чревовещанием спиритизмом и прочими потусторонними практиками. Точнее, после того, как ее подлечили в психиатрической клинике при монастыре. И, несмотря на редкие припадки и обмороки, она смогла вернуться в общество и даже стала писать картины. И еще она была членом группы, известной как лавцы черных душ». «Так что, Роман Мирославович?» — спросил сыщика Нестор, возвращая его из мира воспоминаний. «Вы на самом деле думаете, что наш помешанный убийца, который считает себя оборотнем, может летать?» Симон Волхв получил эту способность благодаря тому, что принес в жертву ребенка. О том же и местные сказочники твердят. «Вполне может быть, что где-то убийство дает убийце по его модусу операнди какую-то силу, а именно силу оборотня». И сюда же к месту приходят слова из сказки о Маше и Медведе. Имена медведей, а не волки. Помнишь? Высоко сижу, далеко гляжу. В дверь экипажа постучали. Муромцев открыл и снова увидел стоявшего кучера. — Тебе чего? — спросил Роман. — Господа хорошие, — сказал жалобно кучер. — Мне бы домой. Еще экипаж в управление гнать, да лошадей распрягать. — Черт! Выругался Муромцев. «Сейчас идем. Пять минут потерпи еще. Вот, возьми». Он выгреб из кармана мелочь, сунул ее в грязную мозолистую лапищу кучера и закрыл дверь у того перед носом. Затем повернулся к Нестору и сказал. «Но там ведь как раз Машенька обманула медведя. Как там в сказке было? Сидела она в кузовке за спиною у медведя, и всякий раз, как он собирался сесть на пенек и съесть пирожок...» Она из кузовка приговаривала «высоко сижу, далеко гляжу». Нестор шмыгнул носом, утерся грязным платком и сказал «Кстати, я в детстве всегда переживал за медведя, когда эту сказку слушал. Так мне обидно за него было, ведь девчонка все время у него за спиной сидела». «Видимо, не вам одному было обидно, уважаемый Нестор», — отозвался Роман. «Похоже, что наш убийца решил поменять роли персонажей сказки». И стал сам следить за глупой малышкой, чтобы съесть ее вместо пирожка. Это и есть ответ на вопрос, как он находит наших девочек. Он сидел в их кузовке и видел, куда они идут. Понятно, что летать он не может, так как воздушный шар или дирижабль был бы заметен, да никто о таком и не говорил из очевидцев. «Извините, Роман Мирославович, а в кузовке-то он как сидел?» И на этот вопрос можно ответить, подумав. Наверное, он им сигнал, какой положил, который издалека видно. Как еще можно на большом расстоянии в лесу, да в темноте, увидеть маленького ребенка и атаковать его? Очевидно, что свидетелям показалось, что он слетал на своих жертв. Просто ребенок спал на земле, а убийца, видимо, довольно высокий, нападал на него с высоты своего роста, как коршун. Вот тебе ответ насчет полета. но как он находил ребенка? По пятам шел. «А может, — сказал Нестор, — он подкинул девочке европейское изобретение — сухую ячейку Лекланше с марганцем и цинком, которая может давать энергию для сигнала. А еще есть немецкий сухой аккумулятор гаснера Они ведь могут продуцировать свет или звук». «У нас слишком много жертв, Нестор, а таких ячеек не так много, не сходится». «А что, если наш убийца — местный Кулибин?» Вдруг он сам мог сделать такую ячейку, которая работает, предположим, от мёда? Чем не решение, Роман Мирославович? Есть такое оригинальное изобретение, я даже читал в одном научном журнале, что смесь мёда с солёными огурцами и виноградным уксусом способна вырабатывать энергию. Не знаю. Поморщился Муромцев, потирая лоб. Уж слишком фантастично это звучит. Тем более, что это слегка противоречит портрету хаотического убийцы. Слишком уж яростно он терзает свои жертвы для ученого-самородка. Хотя... всё может быть. Ладно, разберемся. Идем, Нестор. Они вышли к великой радости кучера, который уже сидел на козлах. И как только Роман с Нестором отошли на несколько шагов, стеганул лошадей так, что те рванули с места — огласив округу громким ржанием. На улице уже начинало темнеть, и у входа в лавку купца Чередникова кто-то из его дворовых зажигал фонари. На вопрос о хозяине им указали на чайную, которая примыкала к лавке. Роман постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. Нестор на всякий случай подождал немного снаружи, следя за улицей, а потом тоже зашел. Внутри было светло, тепло и шумно. За конторским столом, заваленным грозбухами, сидел бородатый богатырь в красной рубахе и с таким же красным лицом, обрамленным окладистой бородой. Он пил чай из огромной чашки и, смеясь, о чем-то говорил со своими приказчиками, которые в количестве четырех человек также сидели за бухгалтерскими книгами, сводя записи по торговле за день. Муромцев отрывисто кивнул и представил себя и Нестора. Чередников поставил чашку на стол, встал и, шикнув на голдящих приказчиков, предложил столичным гостям сесть за стол, на котором тут же появился горячий самовар, миска с румяными растягаями и колотый сахар в вазочке с серебряными щипцами. «Благодарю за теплый прием, господин Чередников», — сказал Роман. «Теперь, когда вы знаете, кто мы и чем занимаемся, позвольте задать вам несколько вопросов». «Прошу вас, спрашивайте», — улыбнулся купец. «Чем смогу, помогу». «Итак, я хотел бы спросить вас про Березина, а конкретно про тот вечер, когда он к вам заезжал после скандала в дворянском собрании. Что он вам говорил тогда?» Чередников задумался, налил чай из чашки в блюдце, кинул в рот кусок сахара и захрустел. Затем, погладив бороду, неспешно ответил. «Березин любит поболтать, однако. Я не всё слушаю, что он говорит, половину мимо ушей пропускаю. Помню, что тогда я у него щенка взял, доплатил сотенную и отдал ему десять шлеек. Он вроде про оборот не говорил, что питерцы его, мол, ищут, а Кольбин им помогает. Вот и все». Я этими сплетнями и сказками не интересуюсь, они делу мешают. — Скажите, а вы медом торгуете? — А как же, — сказал купец, откусывая большой кусок, растягая. — Да у нас разве что лениво им не торгует. Почитай, в каждой лавке мед есть. — А можете вы мне список поставщиков дать? Много ли их вообще? И сколько пасек? — Всего 31 одна, — ответил Чередняков, — вытирая жирные от пирога губы салфеткой. «Эй, Прохор, напиши-ка господам на листе почище список наших пасечников. Но ежели вам нужно мёду, то самый лучший отборный вы только у меня возьмете. Вам сколько пудов надо?» Муромцев замялся и затем ответил. «Одну рынку. Его ответ утонул в хохоте Чередникова и приказчиков. «Можете дать самого лучшего?» Невозмутимо спросил Роман. «Кто вам его поставляет?» «У меня все меды лучшие!» Ответил купец, потирая глаз рукой. «Прохор!» Написал список. «Вынеси, господам, две крынки меду от Ерохи!» Приказчик подал список Муромцеву, снял на рукавники и вышел. Роман, читая фамилии пасечников, спросил. «А что это за Ероха? Давно вы его видали?» «Ероха!» — ответил Чередников. — Он бортник. Если вы не знали, то самый лучший мед — дикий. Помимо пасек со мной еще работают бортники. Они доставляют такой дикий мед. Его мало. От этого он и ценнее. — Стоп! — сказал Нестор. — Простите, что еще за бортники? Приказчик, что сидел рядом с Нестором, ответил. — Это, господин сыщик, такой человек который дикий мед собирает из бортсей, из дупла, то есть. Они для этого наловчились по деревьям лазить. Пчелы, стало быть, в дуплах свои ульи строят, а бортники оттуда мед забирают. Он и есть самый лучший, вкусный, и польза в нем огроменная. Муромцев оживился и спросил купца. «А вы давно этого бортника видели? Может, разговаривали с ним об оборотне или о полиции? Может, о Кольбине?» — Да он тут целую неделю уже живет, ходит на рынок, что на работу, затаривается. Но после визита вашего собачника я его что-то не видал, а сплетни распускать не люблю, не стал бы с ним о таком болтать, не по-деловому это. — Погодите, так вот же он! — один из приказчиков показал пальцем в окно. — Видно, припозднились, в трактире сидел, Ха, отец семейства. На улице как раз под фонарем показалась странная процессия. Впереди шел низенький щуплый мужичок, которого держала под руку такая же маленькая и щуплая татарка, а следом за ними шла ватага ребятишек разного возраста. Нестор, прильнув к окну, насчитал двенадцать детей, самый старший из которых был чистая копия отца лет восемнадцати, а самого младшего, закутанного в шерстяной платок, несла старуха. — Да, — сказал приказчик, улыбнувшись. Расточком Ероха не вышел, зато по деревьям скачет, как белка, и жена у него такая же. Дело это не бабье, а вот вдвоем с ней по деревьям мед промышляют. Порода у них такая, и дед, и отец Ерохи мелкие были, как блохи, но лучшие бортники в округе-с. А сейчас и детишки помогать стали. Семьей-то оно сподручнее, и добыча поболее, потому и в достатке живут. Барабанов посмотрел на Муромцева. Тот, опустив руку на грудь, стучал пальцами по столу. «Не он!» — крикнул в отчаянии Нестор и треснул кулаком по столешнице.